Игра номер 15. Играем от обратного. То, что мы выбрали увидеть, часто стоит нам истинного видения. Курс чудес. Помните популярную детскую игру, в которой все было наоборот? То есть можно было говорить «Кубик льда такой горячий» или «Меган Фокс такая уродливая» или «Ты мне не очень нравишься», что, конечно, означало «Ты мое все. Это работает, когда люди говорят о несчастьях, вносят суету и неверную информацию. Игра в противоположное помогает мне понять, что они просто воспроизводят старые записи и нуждаются в моей любви. Она помогает мне не воспринимать все применительно к себе и помнить о том, что я называю самым большим секретом в мире. Мы все действительно любим друг друга. Моя подруга Диана попробовала эту тактику в общении с налоговым инспектором. Вместо того, чтобы реагировать со страхом и недоверием, Она позвонила ему и вела себя с большим энтузиазмом. «Я очень взволнована нашей встречей», — сказала она, нарочно обращаясь с ним, как с давним другом, которого сто лет не видела. Удивленный аудитор не только чуть не уронил телефон, но и ответил тем же. Их встреча стала большим радостным событием. Или, например, Хулио Диас, социальный работник из Бронкса, на которого напал подросток с ножом. Он отдал мальчику свой кошелек и когда тот бросился бежать, Диас крикнул ему вслед. «Эй, подожди, здесь холодно. Если ты собираешься грабить людей всю оставшуюся ночь, тебе лучше взять мое пальто». Это отвлекло грабителя. Диас продолжил. «Если ты готов рискнуть своей свободой ради нескольких долларов, то я думаю, тебе действительно нужны деньги. Я собирался поужинать. Если хочешь, можешь присоединиться ко мне». Ганди, который научился делать сандалии в Южной Африке, хотя и был адвокатом, сделал пару для генерала Яна Сметца, который заключил его в тюрьму. На вопрос «почему?», он ответил «он такой же заложник системы апартеида, как и я. Радикальные действия, подобные этим, могут показаться незначительными, но они расшатывают доминирующую атмосферу. Они создают резонансное поле, которое делает наш мир немного слаще». Немного безопаснее, немного красивее. Хэштег S&F. Покажите нам что-нибудь из расшатанной области. Вечеринка. Найдите врата, изобилующие изобилием. Смейтесь и играйте, любите и мечтайте без всяких причин. И начнут происходить чудеса. Марта Бек, автор книги «Finding your way in a wild new world». Высокая частота — это потенциальная энергия. Чувство благодарности на канале радости привлекает в вашу жизнь великолепные вещи. Когда вы благодарны, то становитесь намагниченным стержнем, притягивающим железные опилки желаний. Когда вы жалуетесь, вы отталкиваете добро. Заметив даже одну крошечную вещь, которая вам нравится в неприятной ситуации, вы можете превратить ее в реальность большего размера. Как зернышко салата, она начинается с малого — но может перерасти в большую листовую питательную зелень. Если вы благодарны, произойти может все. Это способ решить проблему. Если, конечно, вы не предпочитаете работать в рамках, которые предполагают, что для проявления требуются часы визуализации, годы самобичевания. Вы уже связаны со всем во Вселенной. Вы уже создали все, что хотите. Все уже там. Это реальность. Просто вы концентрируетесь больше на том, что кажется, чем на реальности, которую хотите увидеть. Наркоманы благодарности с чистыми, незапятнанными частотами могут одним щелчком пальца перенести все, что выберут, в материальную плоскость. Посмотрите на Иисуса, умножившего рыб и хлеба. Он превратил пять хлебов и две рыбы в праздник для тысяч людей. Сатья Саи Баба, святой из Южной Индии, мог вытаскивать медальоны кольца и другие украшения из воздуха. Я знаю, о чем вы думаете, но именно это мышление создает статичность. Если вы не можете поверить, что это возможно, оно не станет для вас возможным. Я позволю Эрлендуру Харальдсону, почетному профессору психологии в Исландском университете, подтвердить мое предположение. Этот выдающийся ученый, публиковавшийся во многих престижных журналах, изучал Саи Бабу в течение десяти лет. Он написал о своем расследовании книгу Modern Miracles, в которой признает, у него нет доказательств того, что это не было массовым гипнозом или ловкостью рук. Но он своими глазами видел множество свидетельств того, что материализации, которые Саи Баба совершал с 14 лет, были настоящими. Однажды Саи Баба объяснял Харальдсону, что повседневная жизнь и духовная жизнь должны расти вместе, как двойная Рудракша. Харальдсон, который никогда не слышал этого слова, спросил, что он имел в виду. Ни Саибаба, ни переводчик не смогли придумать английский эквивалент, поэтому Саибаба просто сжал кулак, взмахнул рукой, а затем раскрыл ладонь и показал похожий на желудь предмет, выглядевший как сросшиеся апельсины или яблоки. Затем Саибаба сказал: "Я хочу сделать тебе подарок" и взял предмет в руки. Он подул на него, и двойное семечко внезапно покрылось золотом и оказалось прикреплено к золотой цепочке. На вершине был крест с маленьким рубином. Мало того, что Харальдсон позже обнаружил, что двойные рудракши являются редкими ботаническими аномалиями, но лондонский ювелир, который осмотрел ожерелье, подтвердил, что это было золото в 22 карата. Хотя такое проявление подрывает основы нашего современного мировоззрения, в Индии это не редкость. Саибаба часто раздавал драгоценности и другие дорогостоящие предметы из золота. Он также известен тем, что мог материализовать фрукты, ароматные масла и рисовые зерна с идеально вырезанными изображениями Кришны. Харальдсон не смог предоставить никаких доказательств того, что эти чудеса, происходившие в течение более полувека, были поддельными и, как он говорит, Они являлись свидетельством огромных возможностей, которые спят где-то внутри всех людей. Итак, вопрос в том, хотите ли вы проявить свои желания сейчас или намереваетесь продолжать верить в то, что вам нужно больше времени. Десерт. Вера в то, что существуют трудные или недостижимые, не меняет природу таких вещей. Изменяется только наша позиция по отношению к ним. Даниэль Маркис, Исследователь. Эрудит. Писатель. Я позволю Роланду, читателю и в квадрате», рассказать историю, которая вызвала настоящий ажиотаж, когда он поделился ею в моем блоге. «Давай, Роланд». Я общался с другом Гэри по телефону и просматривал парусники в журнале «Яхт Уолт». Друг понял, что я отвлекаюсь от разговора и спросил, чем я занят. Я признался, что просматриваю журнал. Хочу купить 38-футовую яхту «Каталина». «Одержать ее буду в районе Сан-Франциско, чтобы иметь возможность путешествовать и просто кататься». Через несколько минут я заметил 38-футовый парусник и попросил Гэри подождать, решил узнать подробности. Лодка мне подходила. Владелец был готов поменяться на лодку для внутренних вод, что довольно необычно. Он был согласен поменяться на 32-футовую Каталина. У меня как раз была такая. Я отключился от Гэри, и позвонил по номеру Солт-Лейк-Сити. Ответа не было. Я оставил сообщение. Через полчаса заметил на телефоне номер Солт-Лейк-Сити и ответил на звонок. «У вас номер Денвера. Вы в Денвере?» «Да». «А вы в Солт-Лейк-Сити?» «Я живу там, но я сегодня в Денвере. По делам». Он попросил посмотреть лодку. Я сказал ему, что она хранится в 50 милях к северу от выезда из Эстес-парк. Не в самом Денвере. Он сказал... Я тоже на севере, очень близко к этому месту. «Ну и дела», — подумал я. Это немного странно. Я сказал ему, с кем связаться, чтобы посмотреть лодку, попросил, если его заинтересует, перезвонить мне. Он перезвонил, сказал, что ему все понравилось. Прошло меньше часа, и я подумал, «Вау, даже Вселенная не может двигаться так быстро». «Может». В этот момент я пытался решить, что выкрутить из ситуации. Мы еще не говорили о цене, поэтому, — подумал я, — был мой выход. Я предложил смехотворно низкую цифру, и он сказал «Отлично, когда мы можем закрыть сделку?»